Глава т р и д ц а т а н а ц с а уже совершенно оправилась после ранения, и я попросил ее отвезти Авеллу домой. Ответом мне был изумленный взгляд. «Ты что, доверишь мне ее жизнь снова?» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осмыслить вопрос. Потом я нахмурился. «Ты ей не телохранитель, а я тебе не хозяин». «Но она ведь твоя жена, а я н а ц а я не знаю, насколько уместно в этом мире говорить такое, но тебе не кажется, что после всего того, что тут между нами всеми было, она и твоя жена тоже?» «Вот как-то так», — я развел руками. «Вполне возможно, что где-то ты налажала, но явно не ты одна, и вряд ли кто-то о судит тебя сильнее, чем ты сама. Позабудься о ней и не страдай ерундой». Хорошо? Хотя мои аргументы звучали бредово, для нации это, видимо, было не так. Она вся как будто обмякла, понурилась, выключив боевой режим. Мы стояли с ней перед трактиром, пока Азар колдовал на г и т а н е р а наручники и вытаскивал его из земли. н о с никто не видел, и я привлек нация к себе, поцеловал в макушку, погладил. Она всхлипнула. Ладно, она не подумала, но я-то... О чем? Запах! Вот теперь до меня дошло в полной мере. На чем срезались девчонки? Авелла так старалась не вызвать подозрений г и т а н и р а наложила заклинание невидимости и неслышимости, но совершенно забыла о том, что лягушки не люди, и что они, как и многие другие хищники, Скорее всего, находит жертву по запаху. Мы до последнего на лягушек внимания не обращали, пока одна не прыгнула на нее, и лапы по голове, хорошо хоть не по лицу и... и вообще. н а ц с а содрогнулась. Собственные ранения и опасности ее не испугали так сильно. Скрипнула дверь трактира, наружу вывлился а какой-то пьянчуга. а а заорал он, увидев нас. «Какая тут любовь! А чего не пьем, а?» Я повернул к нему голову и узнал. Это был тот самый злостный осквернитель, которого я жестоко проучил в первые минуты своего пребывания в Дирне. И он меня тоже узнал. Поперхнулся словами, перестал развязывать штаны и стрелой метнулся обратно в теплый и безопасный трактир. Нация отстранилась от меня, тыльной стороной ладони вытерла слезинки. кивнула — Я справлюсь. А ты в тюрьму и сразу домой, понял? Ни шагу в сторону. — Христом Богом клянусь, — заверил ее я. — Чего? — округлила глаза нация. — Я говорю, стихи и свидетели сразу домой. Так бы и говорил. Мы вернулись за угол. Там азар как раз закончился с каменными кандалами г е т е н и р а Попросил бы меня, я бы железный сделал. А, впрочем, какая разница? а в е л а выглядела не лучше. Наклонившись вперед, она часто дышала. Кажется, ее только шторвало, но я не стал приглядываться. Натца подошла к ней, взяла за руку, перекинула себе через шею. — Идем, — тихо сказала она. — Давай, идем домой. — Домой? Чуть слышно пробормотала Авелла. «Да, — Да-да, можешь ведь идти. Проводив их взглядами, мы с Азаром посмотрели друг на друга. «Далеко тюрьма?» — спросил я. «Не особо», — раздалось шипение в ответ. «Следуйте за мной». И он, толкнув г и т е н и р а в спину, заставил его шагать впереди. Магическая тюрьма производила впечатление заброшенной. Да так оно, видимо, и было. Вряд ли с момента основания в Дирне было так много магов-преступников. Снаружи тюрьма выглядела как приземистый каменный короб. Внутри него было административное помещение, совмещенное с постом охраны. Но, судя по количеству пыли, ни администраторов, ни охранников эти столы и стулья давно не видали. Азар отпер ключом дверь в дальнем конце помещения, и мы увидели ступеньки, уводящие вниз, в подвал. — Секундочку, — прошепел Азар и покопался в сумке гетейнира. Тот немедленно возмутился. «Эй! Что это еще за должностные преступления? Я ведь тоже могу жалобу подать!» «Правда, что ли?» — посмотрел я на него. «А я, рыцарь в паломничестве, ты на мою жену напал. Рассказать, что я могу сейчас сделать?» г и т а й не рассекся, а Азар, поджигая новый факел, сказал. «Рыцарь имеет право, защищая свою жизнь». честь, а также своих близких, использовать любые методы воздействия на недоброжелателя, вплоть до прямого убийства. В случае, если у мага-стража есть сомнения в правомощности подобного поступка, задержанный рыцарь направляется в орден для расследования случившегося. Если сомнений не возникает, то рыцарь не несет никакой ответственности. «Слыхал? А я еще и в паломничестве!» — добавил я. «Паломничество не добавляет р ы ц а р я никаких преимуществ, сэр Ямос», — сказал Азар. «По крайней мере, в отношении обычных магов. Идемте». Буквально ступеньки через т р и ч е т ы под ногами начал хлюпать. Свет факела отразился от водной глади. Азар остановился, придержал г е т а й м и р а «Ну вот и мой выход». Я присел на корточке, коснулся воды пальцами. «Что ж делать? Куда ее девать?» «Испарить — первое, что пришло на ум. Но мы тут в пару сваримся. Мы, конечно, сильно сказано, меня пар не тронет». А вот эта парочка точно превратится в полезную и здоровую пищу. Направить всю воду струей куда-нибудь наружу — тоже не лучшая идея. Окон здесь, само собой, нет, а провести поток вслепую наверх и в дверь я вряд ли сумею. Разве что если бегать туда-сюда, прицеливаясь. Ну и так можно и ведрами вычерпать. Я ж маг все-таки. Поглощение. В конечном итоге я использовал это заклинание, одинаковое у всех стихий. Вода начала втягиваться мне в руку, как будто в ладони был скрыт мощнейший насос. Пальцы онемели, но это было скорее приятное ощущение. Водный магический резерв пополнен. Перенаполнение. Упс. Хрипло засмеялся г и т е й м и р На что, великий водный маг, образования не хватает? Он вскрикнул и замолчал. Видимо, азар его стукнул. А я задумался. И правда, чего делать-то? Образования действительно не хватает. А что если... Идея была из разряда «ты что, с дуба упал?» Я повернул руку так, чтобы ни азар, ни г и т а й н е р ничего не заметили, и призвал воздушную печать. «Поместить в хранилище воду? Да? Нет?» «Да, конечно». «Вода. Одна штука. Ошибка, ошибка». Перед глазами зарябила, запрыгали, стремительно меняясь слова и цифры. Я терпеливо ждал. Не в первый раз замужем, как говорится. «Произвожу помещение водной стихии в воздушное хранилище. Операция допустима. Перемещение одного предмета. Операция допустима. Объем недопустим. Произвожу сканирование максимального ранга». Обнаружен максимальный ранг. Огонь — 15. Производится доводка. Ранг воздуха повышен до 15. Ошибка. Ранг воды повышен до 15. Производится перемещение. Перемещение произведено успешно. Новое композитное водно-воздушное заклинание — сохранение воды. Круто, круто! А теперь давай интерфейсушка, бам-би, заключительный аккорд. Как мы любим, ну? Магический ресурс — ноль. Восстановление. Ну вот, а то уж я забеспокоился. Вот это чудесное ощущение, будто все кости из тела выдернули. К счастью, я не упал и не покатился вниз по оставшим совершенно сухими ступенькам. Умудрился сесть и прислониться спиной к стене. «Это... это вообще как?» п р о х р и п е л г и т а й мир. «Ловкость рук!» — шепнул я в ответ, закрыв глаза. «Никакого мошенничества!» На самом деле все, конечно, было наоборот. Мошенничество и никакой ловкости рук. Если у меня, как у попаданца, было какое-то преимущество перед местными, так это нестандартное мышление, построенное на «а что если?». Здесь у магов даже вторая печать редкость, а я за полгода нахватал все четыре. Было бы еще десять, замутил бы еще. И теперь без всякого пиетета комбинирую различные заклинания. Доступно создание новых ветвей древокомпозитных заклинаний. Желаете стать заклинателем? Да? Нет? Это еще что за... Так, ладно, давайте пока отложим. Можно так? Принятие решения отложено. Прекрасно. Тут мне нужна консультация кого-то поопытнее. Может, нация? Открыв глаза, я обнаружил, что сижу один в темноте. Но длилось это недолго. Снизу донесся л е с к металла, а потом появился огонек. Он начал подниматься. Вскоре Азар остановился напротив меня. «Что-то не так?» — спросил он. «Ресурс», — вздохнул я. «Ресурс упал от поглощения стихии?» «Там у меня сложно». Еще несколько секунд тишины. Потом Аззар предложил. «Помочь добраться до дома». Несмотря на всю свою неоготическую внешность, Аззар оказался парнем крепким. Я практически висел на нем, едва перебирая ногами. Ресурс восстанавливался медленно, буквально по единичке в минуту, и легче мне от этого не становилось. Похоже, магический ресурс брался в первую очередь из физических сил, а значит, до утра мне нечего и думать об активных действиях. «Угроза лягушек, я так понимаю, реально», — пропыхтел Азар, на п о с л е д н и е трети пути вверх по холму, решив начать светскую беседу. «Это даже не угроза», — промямлил я. «Это...» «Вам знакомо слово...» «Я живу тут среди простолюдинов. Мне знакомы многие слова». «Хорошо». «Ничего хорошего», — Дамонт не отвечает. «Что, даже на донесение о воздушниках не ответил?» «Пока нет». Я подозреваю, что он просто не получает сообщения от тех, от кого не хочет. Вполне возможно, они переадресовываются секретарю. Буду надеяться, что утром хоть что-то прояснится». «Материк до сих пор над городом», — сообщил я. «Откуда вам это известно?» «Ну так, сердце подсказывает». Я все еще мог разглядеть черную громаду материка на фоне ночного неба. Он уныло курсировал над лесом, пытаясь высмотреть там что-то интересное. Наконец мы остановились возле двери. а з а р с видимым облегчением перевалил меня на стену. — Вы предъявите г и т а н и р у обвинение в убийстве инспектора? — спросил я. — Пока что я имею право досмотреть его личные вещи, — сказал Аззар. И если я найду там орудие убийства, то...» Да он мог каменным ножом его прирезать и тут же поглотить. «Вряд ли. Каменное оружие не получается таким тонким и острым. Это большое искусство. Без рыцарской ветви...» Я с невольным уважением посмотрел на Азара. Он отвечал, не задумываясь. Все вопросы уже были им сто раз обдуманы, выводы сделаны, решения приняты. «Покойной ночи, сэр Ямос. Передайте вашей супруге пожелание скорейшего выздоровления. И пусть больше не блуждает ночью по лесам». Он двинулся было обратно, но я его окликнул. «Может, зайдете?» Я кивнул на дверь. Азар заколебался. Я добавил. Там вроде оставалось что-то на ужин, вино есть. Несколько бутылок вина наци прикупила, когда мы ходили за продуктами. а з а р поднял взгляд. Мне показалось, что он смотрел на крохотное чердачное окошко. Потом, пожав плечами, молча вернулся к двери.